Так, сказала тётя Фира, и без лишних слов повела его через крохотный тамбур к себе. Садитесь на табуретку и раздевайтесь до пояса. Давайте помогу. Снегирёв молча уселся. Она ловко стащила с него мокрую куртку и убедилась, что Нюх её не подвёл. Весь левый рукав свитера пропитался густой кровью, а на плече красовалась импровизированная повязка. Тетя Фира мысленно пробежалась по своей аптечке и спросила его: "У вас есть?" "В рюкзаке", сказал Снегирёв, "в правом кармане". Голос был нормальный, только какой-то отсутствующий. Тетя Фира сходила в его комнату и вернулась с пластмассовой коробкой. В коробке нашлось всё необходимое: и жидкость для промывания ран, и специальные нитки, и блестящие изогнутые иголки. Тетя Фира принесла воды, разрезала набрякший кровью рукав и взялась за узел повязки. Сейчас будет больно, предупредила она. Снегирев посмотрел на нее пустыми глазами и усмехнулся. Боец незимового фронта. Утро двадцать восьмого октября больше напоминало апрельское. Когда провертевшись несколько часов в некрепком старческом сне, тетя Фира приняла решение вставать и отдернула за навеску вместе с ворвавшимися сквозняком в полукруглое окно хлынул яркий солнечный свет. Несколько поутихший ветер нёс рваные клачки облаков. По крышам мощно таяли залежи вчерашнего снега, а на сверкающем мокром карнизе взахлёб чирикали и дролись воробьи. Тётя Фира облачилась в тёплый халат и на цыпочках проследовала через маленький тамбур, отделявший комнатки от коридора. Алёша не запирал свою дверь. И Сфирь Самуиловна осторожно приоткрыла её. И Васька по обыкновению, лежавший у Снегирёва в ногах, немедленно поднял уставшую голову, оценивающе глядя на хозяйку, не позовёт ли кормить. Что касается самого Алёши, он спал, кажется, в той же позе, в которой тётя Фира оставила его на каноне, свернувшись калачиком и так закутавшись в одеяло, что виден был лишь ёжик без светлых волос на макушке. Тот эфир осторожно попятился и притворила дверь, радуясь, что не разбудила жильца. Старой женщине не откуда было знать, что дремлющее сознание скунса мгновенно зарегистрировало её появление, взвесило его на предмет возможной опасности и вновь отключилось, не обнаружив ни малейшей угрозы. Угомонился и Васька, сообразивший, что к миске бежать пока ещё рано. Стараясь не взявнуть, тетя Фира вытащила из-под стола до потопной алюминиевый чайник и отправилась на кухню за водой. Доброе утро! Поздоровалась с ней Оля Борисова. Оля стояла у вычищенной сифом плиты и варила манную кашу. При этом одним глазом она косилась в окно, за которым слышались голоса и явно происходило что-то интересное. Здесь же стоял и комментировал случившееся тихий алкоголик дядя Саша. Окно его комнатушки тоже выходило во двор, но из кухни смотреть было интереснее. Есть с кем поговорить, мнениями обменяться. Ну, ну, подзадоривал он кого-то внизу и время от времени разочарованно заявлял: "Эх вы! Разве так люди делают? Олухи царя небесного!" Тетя Фира исполнилась жгучего любопытства, касаемо происходившего за окном, но все-таки сперва подошла к крану и не открыла кран, говоря себе, что все это совсем даже не ее дело. Вода бежала тоненькой струйкой, вдобавок выглядела мутноватой. Наверное, в новостях будет сказано, что вчерашний ураган опять взбаламутил всю Ладогу и мутью закупорила водоприемники. или как они там называются. Тётя Фира оставила журчащую струйку наполнять чайник и побежала смотреть за окно, пока всё не кончилось без неё.